Руслан летит к Людмиле спящей. Ее спокойно в лица касается рукой дрожащей. И чудо! Юная княжна, вздохнув, открыла светлые очи. Казалось, будто бы она дивилась о столь долгой ночи. Казалось, что какой-то сон ее томил мечтой неясной. И вдруг узнала — это он!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 Пред ним и пред Людмилой у ног Руслана Объявил свой стыд и мрачное злодейство. Счастливый князь ему простил. Лишенный силы чародейства Был принят Карлово дворец. И бедствий празднуя конец, Владимир в гриднице высокой Запировал в семье своей. Дела давно минувших дней Предание старины глубоко.